Глава 13. Крем от прыщей творит чудеса. Сама слегка офигела. В дверь постучали. Затем спиной вперёд, толкая попой дверь, вошла наша вчерашняя знакомица. Руки её занимал огромный поднос, уставленный множеством мисочек, тарелочек, кувшинчиков. Открытая дверь принесла с собой аппетитные запахи свежеприготовленной еды. И все наши взоры были прикованы только к этому подносу, источавшему умопомрачительные запахи. Я вам тут завтрак принесла, всё свежее, только что содня. Кушайте, пожалуйста. Мы подняли глаза на лицо говорившей девушки и дружно подзависли. Ещё вчера щербатое лицо трактирной подавальщицы сейчас просто светилось белизной гладкостью, нежной, как у ребёнка кожей с лёгким румянцем. она ведь красавица. Думаю, ей теперь моё приворотное зелье не понадобится. И так от кавалеров отбоя не будет. Ничего себе, у кремушка, побочный эффект. Я вернула на место упавшую челюсть. Марфа, ты чудесно выглядишь. Щечки девушки зарделись ещё сильнее. Она смущённо потупила глазки. Госпожа ведьма, вы просто волшебница. Соседская глажка теперь от зависти свою косу отгрызёт. Только не забывай каждую ночь мазаться кремом. У него эффект накопительный. Чем больше мажешь, тем краше становишься, придумывала я на ходу. "Так что я буду делать, когда он кончится?" загрустила девица. "Если у меня в вашем селе получится все мои зелья и мази продать, я обязательно еще приеду и обязательно остановлюсь в вашем постоялом дворе. А для своей доброй знакомой мне никогда плошечки крема не жалко", закинула я удочку. Дык, я вам столько покупателей приведу, в раз все раскупят, обрадовалась Марфуша. Ну вот, теперь у нас реклама, можно сказать, на лицо. Все, кто знавал деваху раньше, увидев её сегодня, сразу захотят и для себя прикупить волшебного крема, а там за компанию глядишь, всё и продадим. Кот с уважением посмотрел на меня. Ну а что? Мне очень одежек новых хочется, и ещё я ведь подарочки для своих домашних прикупить задумала. Мы сейчас к старости пойдем. Что-то задерживается наш провожатый. А действительно, где Наум? Обещал ведь с утра зайти. Ну ладно, хоть позавтракаем спокойно. Кот вон свою сметану уже доедает. Мы и позавтракали, и умылись, а Наума все не было. Решила переодеться в припасенный нарядный сарафан. К старости ведь собираемся. Как говорится, по одежке встречают. Выпроводила своих мужчин в обеденный зал. Чем под ногами мотаться, пусть лучше местные новости послушают. Всё польза будет. Вытряхнула на кровать свёрток снарядом, пару раз тряхнув над ней рюкзаком. И вместе со свёртком из рюкзака вывалился эльфийский гребешок. Странно. Я его вроде брать не собиралась. Наверное, машинально прихватила. Переодевшись, сунула гребешок в карман. Оставлять такой ценный артефакт в комнате без присмотра не рискнула. Подошла к метле, ласково погладила по опротикам. А вот её придётся оставить здесь. Не хотелось бы шокировать местных селян своими полётами. Мало ли что они там надумать могут. Но пути отступления надо продумать. Так, на всякий случай. Подошла к небольшому окошечку, расположенному почти у меня над головой, приоткрыла. Маленькая совсем, но такая худенькая, девица, как я без труда пролезет. Ну или оседланая метла. У нас с Ладой наконец установилась крепкая связь. Мы чувствуем друг друга даже на приличном расстоянии. Если что случится, стоит мне ее позвать, и метла прилетит. Я еще раз погладила ее по золотистому узору и шепнула: "Не скучай, я скоро". Заперев комнатку на выданный вчера хозяином ключ, отправилась в обеденный зал, ориентируясь на шум. За столами обсуждали новое ночное нападение. Нашла своих за дальним столом. Потихоньку, не привлекая внимания, пробралась и присела рядом. Только хотела спросить, что случилось, Как дверь открылась, и в нее вошел бледный до да синевый Наум. Обведя зал немного безумным взглядом, увидев нашу компанию, со всех ног бросился к нам и, упав на колени, принялся целовать мне руки. Госпожа ведьма, если бы не вы, не быть мне живу. Да что случилось? Успокойся. Успокойся и расскажи, в чем дело. кое как отобрала у него свои ладони и спрятала под столом. Зал притих. Все не дыша, боясь пропустить самое интересное, смотрели в нашу сторону. Никита пододвинул на уму табурет. Тот, не глядя, сел, стянул с головы шапку и начал мять ее в руках. Немного помаявшись, он заговорил. В ночной дозор я вчерась вызвался, очень за товарища своего, антипку поквитаться хотел. Тихо все было, почитай все село обошли, уж ок мельницы направились. Тут из кустов как выскочит чудище, глаза горят, Когти, что серпы острые, волосища длинные до земли. Увидела нас, да как зарычит, как кинется! Рассказчик замолчал. Никита сунул ему в руки кружку с квасом. Молодец, быстро сориентировался. Наум залпом выпил кислый напиток. Когда он ставил кружку на стол, заметила, что его руки мелко подрагивают. Невероятный страх обуял меня. Мои ноги будто пристыли к земле. Холод пробрался до самого сердца. Кровь стыла в жилах от ужаса. Мы всем дозором застыли с туканами, глядя, как к нам на четвереньках приближается чудище. Тут меня будто кольнуло. Рука сама залезла в карман и подхватила горсть маковых зёрен, что вы мне вчерась отсыпали. Бросил я зерна на землю. Чудище своим кинулось их собирать, а я будто проснулся. Схватил своих товарищей и поволок к дозорной башне. Тут петухи загласили. Оглянулся. Чудище и след простыл. Ребята, что со мной в дозоре были, до сих пор в себя не пришли их сейчас в дозорной заперли, как бы с собой чего не сотворили. Поманила к себе Марфушу, попросила заварить крепкого мятного взвару нашему рассказчику. Пусть воепьёт, мята хорошо нервы успокаивает. Время идет, а мы так до старосты и не добрались. Учитывая, что ночная нечисть осталась без добычи, сегодня ночью можно ждать чего угодно. Нужно поспешать. Встала и обратилась к залу. Кто может отвезти нас к старости? Я ведьма. Меня позвали к вам помочь извести местное чудище. Зал словно загудел. Из-за стола стоящего ближе к двери, встал широкоплечий, крепкий мужик средних лет в богато вышитой рубахе и кожаных сапогах. Видать, из состоятельных сельчан. Я отведу. Чудище намедне чуть мою племянницу не пришило. Мы, не теряя времени, двинулись к выходу, оставив на ума в надёжных ручках красавицу подавальщицы. А ведь неплохо смотрятся, мелькнуло в голове, и я переключила внимание на нашего нового провожатого. Захар, так зовут мужичка, вызвавшегося нас проводить, подробно рассказал, как он с родителями девушки, обеспокоившись, что та не вернулась домой, нашли её поутру у реки, обезумевшую и без памяти. Девушка до сих пор бредит в горячке пообещала после старосты заглянуть, посмотреть, чем можно помочь. Дом старосты поразил своей красотой. Не дом, а настоящий терем с резными наличниками, с петухами на крыше. На крыльце встретила дородная деваха в ярком сарафане и фартуке. Захар остался ждать на крылечке, видно, за племянницу беспокоится. Нас проводили в комнату, видимо, являющуюся для местного старосты кабинетом. По стенам полки с книгами. вот бы забрать себе парочку. Большой деревянный стол накрыт зелёным сукном. Во главе стола большое кресло, а в кресле восседает совсем седой, представительный мужчина, скромный и со вкусом одетый. На гладко выбритом лице привлекали умные, потускневшие от прожитых лет глаза. Без лишних церемоний познакомились и приступили сразу к делу. Наперво спросила о оплате. А то сделаешь дело, а тебе потом скажут: думали, ты позадарма, по доброте душевной помогаешь, а мне вон сколько ртов кормить нужно. Староста не спеша открыл ящик стола и достал два позвякивающих мешочка. Содержимое одного высыпал на стол. Вот. Всем селом собирали. Половину получите сейчас. Второй кошель — после завершения дела. Кот подобрался поближе к блестящим кругляшам, рассыпавшимся по столу. Глянул на меня широко открытыми глазами и быстро закивал головой. Похоже, оплата достойная. Мой пушистик в этом толк знает. Сама, я, к сожалению, в местной валюте еще не разобралась. Хорошо, я согласна. Расскажите все подробно. Я сгребла аванс в кошелек и спрятала в карман. Староста обстоятельно и с подробностями рассказала о всех происшествиях. Спросила у него, есть ли план или карта села. Карта нашлась. Расстелив ее на столе, попросила указать места, где случились все известные нападения. Все происшествия, как казалось, случились на дальнем конце села, недалеко от мельницы и рядом с рекой. Все указывает на упыря. Упырь это живой мертвец, но кладбище на другом конце села. Что-то не складывается. Решили сначала отправиться к выжившей девушке, затем осмотреть кладбище. Потом двинемся в сторону мельницы и будем расспрашивать местных жителей на предмет чего-то необычного произошедшего за последние дни. На то мы порешили. На крылечке нас терпеливо поджидал Захар. Сестра Захара проживала недалеко от дома старосты, в добротном крепком доме, видно, что хозяева не бедствуют. Сестрейца, я вам ведьму привёл, она нашу Олесинку посмотрит. Он обнял вышедшую к нам навстречу заплаканную женщину. Она привела меня в богато украшенную девичью горницу. Там на широкой кровати, утопая в перине, металась в бреду совсем молоденькая девушка. Под закрытыми глазами залегли глубокие тёмные круги. Кожа холодная и влажная, бледная до синевы. Да, расспросить её не удастся. Ну а помочь попробую. Сколько дней назад это случилось? Только точно. Хозяйка зашептала, загибая пальцы, считая прошедшие дни, затем показала мне четыре пальца. «Четыре дня назад? Это точно? Да. Лесенька к подружке на именины ходила, а как домой не вернулась, мы и забеспокоились, искать её начали. Оказалась она с помощником кузнеца ушла. Парень он не местный, пришлый. Вот и задурил нашей девочке голову. Да чего уж теперь? Похоронили на медне, что от него осталось. Я сейчас дочку вашу полечу немного. Вам выйти нужно. И пока не позову, не заходите. Женщина послушно кивнула, с надеждой заглядывая мне в глаза. И тихонько затворила за собой дверь. Ох, не зря эльфийский гребешок у меня в рюкзаке оказался. Ох, не зря. Так, нападение было четыре дня назад, да еще на именины. А вовсе Олеся про парня погибшего и не вспомнит. Аккуратно провела по длинным волосам девушки ровно пять раз, внимательно наблюдая за изменениями. Девица перестала метаться и задышала ровнее, кожа порозовела, Ушли круги под глазами, оставив лишь лёгкие тени от ресниц. Послушав ещё немного ровное дыхание теперь уже просто крепко спящей девушки, спрятала гребень в карман и позвала её мать. Та, увидев произошедшие изменения, упала перед кроватью на колени, причитая и плача от радости. "Успокойтесь, она просто спит и проспит теперь до следующего утра". Я подняла мать девушки и вывела её из комнаты. "Где мы можем спокойно поговорить?" Да что ж я засуетилась та. Пройдёмте в горницу. В горнице нас ожидали мужчины: мои помощники, отец и дядя девочки. Услышав радостную весть, последние кинулись меня благодарить. Чуть ребра мне не переломали своими медвежьими лапшами. Еле выбралась из их крепких объятий. Погодите, нам поговорить надобно. Мужчины присмирели и сели рядком за стол. Дочка ваша проспит до утра. А как проснётся, ничего помнить не будет, что с ней приключилось. Не будет помните, как на именины находила и как с хлопчиком гуляла. Постарайтесь её несколько дней из дому не выпускать и к ней пусть никто не ходит. Скажите, болеет тяжело, слаба совсем. Я вас научу, как взвар успокаивающий готовить Со снотворным эффектом. Пусть спит побольше. Хорошо б она об этих происшествиях подольше не знала. Мы ее к тетке в город отправим, приданное покупать. Вот и ладно, вот и хорошо, а там все поутихнет со временем. Я пошла с матерью Олеси на кухню, глянуть, что из трав у нее в наличии имеется. Оказалось, кроме мяты и душицы ничего. Сгодится, для успокоения нервов самое то. Посоветовала еще растолочь маковых зерен и залить водой, да молоком тем маковым дочку на ночь поить для крепкого сна. Уже с порога Хозяин семейства сунул мне в руку увесистый кошель, не переставая благодарить за спасение единственной и любимой дочери. Неплохо, однако, в кармане позвякивая лежали уже два полных кошеля. Один, правда, еще отработать нужно, а время уже к обеду. Решили вернуться на постоялый двор, пообедать и отправиться на кладбище. Войдя в таверну, притормозила. Что-то не так. Лишь через пару минут сообразила, что весь обеденный зал забит местными дамами. Таверну наполняли барышни всех возрастов, жаждущих заполучить волшебный крем. Кажется, кто-то останется сегодня без обеда. Дамы напирали, требуя отоварить их первыми. Я немного растерялась от такого напора. Спасибо, Марфи!» Так крепкой рукой и звонким голосом, привыкшая осаживать подвыпивших мужчин в таверне, быстро организовала живую очередь. Меня усадили за дальний столик. Никита принёс наши короба с дельями, и торговля началась. В четыре руки и две лапы мы за пару часов распродали почти все наши запасы. Кот довольно подсчитывал выручку. А неплохо так торганули. Правда, чувствую себя как выжатый лимон. Спасибо Марфе, не то нас затоптали бы или порвали на лоскутки. Да, красота страшная сила. И нет ничего страшней барышни, стремящейся эту красоту заполучить. Лучше коня на к остановить, чем у такой барышни на пути встать. Откопала на дне короба мешочек с восстанавливающим силы отваром и попросила Марфушу нам заварить. Да и поесть наконец не мешало бы. Кстати, Наума мы застали здесь же, в таверне. Он сидел за соседним столиком и то и дело поглядывал на Марфушу. Пока ждали свой обед, заметила, что довольный хозяин тоже подсчитывает прибыль. Он не будь дураком, не растерялся от такого наплыва местных барышень. Обязал каждую входящую заказывать что-то из представленного меню. Брать не обязательно, а вот заплатить нужно. Страждущие девы в общем-то ничего и не заказывали, просто платили за вход в помещение. А вот и наш обед прибыл. После восстанавливающего отвара все немного повеселели и приободрились. Быстренько от обедов вернулись в комнатку. Времени до вечера все меньше, нужно поспешать. Привязали все кошельки с деньгами под седлом моей метлы. Целее будут Ладушка к себе никого не подпустит. Поделились с Никитой между собой осиновое колья и сложили в свои рюкзаки. Проверили карманы на наличие маковых зёрен. Отвернула ворот, брошь, цветок на месте. Проверила оберег на Никитке. Тоже всё на месте. Покрепче переплела косу, закинув на спину, чтоб не мешало. Пора выдвигаться, дел ещё не впрок. Позвали на ума с собой в провожатые. Некогда нам по селу плутать, пусть путь указывает. До местной церквушки и кладбища за ней добрались довольно быстро. Разыскав в церкви местного батюшку, попросили показать недавние могилы. Таких оказалось три, не считая вчера захороненного парня, все мужские. Самый свежий — больше месяца. Могилки явно ухоженные. Батюшка побожился, все покойники отпеты и похоронены по всем правилам. Всё не то, чую, не там ищем. Нестандартная нам какая-то нечисть попалась. Времени до вечера все меньше. Поспешая, направились в другой конец села к реке. Вот с самого начала меня сюда что-то тянет. Начиная от моста, где произошло одно из нападений, пошли по дворам, выспрашивая, что такого необычного произошло в последние дни. Вечерело, а мы так ничего путного не узнали. Наслушались мы и у кого корова отелилась, а огород травой зарос, чья жена к соседу за забор бегает или чей мужик втихаря тихоря бражульку попевает. Всё не то, всё впустую. До конца села оставалось всего пару домов, дальше только мельница у реки. Предчувствие надвигающейся беды всё сильнее давило на уставшую от пустой болтовни голову. На крылечке небольшой беленой хибарки сидела худенькая бабулечка. Доброго вечера, бабушка. Доброго, доброго!» брава. Белёсые выцветшие глаза старушки с любопытством посматривали на нас из-под беленького платочка. А не случалось ли у вас здесь бабушка в последнее время странного чего? Да, смотря, чего странным-то считать. Вот, к примеру, мельника дочка, такая красавица, да разумница, а невесть от чего померла. Жить, да жить бы девчонки, 17 годков-то всего. Все в лес бегала, поговаривают, с самим лешим водилась, ведьмой дразнили. А вот ведь молодой померла. Странно. Про похороненных девиц батюшка ничего не упоминал. А давно ли мельникова дочка померла? Бабулька пожевала губами. «Так седмице две назад, как раз рассобос с города проходом стоял, аккурат тогда её в лесу и нашли. Думали, спит. У неё шея надкусана, да и не дышит. Мельник горевал сильно. Любимая дочка, единственная, Жена-то его родами померла. вот он её сам и растил. Спасибо вам, бабушка. Отойдя от плетня белёной избушки, мы с котом в один голос сказали: "Вот оно. Наум, беги за подмогой, бери кого сможешь и веди к мельнице. Не забудь в карманы всем зерен маковых насыпать. Поспешай, солнце садится, боюсь, не успеем". К мельнице подходить остереглись, решили подмогу ждать. А вот они. В нашу сторону направлялась толпа деревенских мужиков с вилами и рогатинами. Велела им нарожон вперед меня не лезть, а если чудище увидят, Макс сыпать. На мельнице тишина, ни звука. Мы вон как шумим, а никто не выглянул, не поинтересовался, что тут за базар. На ум тяжёлым кулаком постучал в дверь. Мельник, выходи! Тишина. Выходи по-хорошему, не то мельницу подождём. Мужики за нашими спинами разожгли пару факелов. Дверь скрипнула и показалась всколокоченная голова. Вскоре перед нами на крылечке стоял заросший, весь какой-то помятый, неопрятно одетый мужичок. Местные с трудом признали в нем мельника. "Где дочка твоя, мельник?" мужичок оживился. "Э, спит моя Марыся, а вы тут расшумелись, разбудите красавицу мою". Солнце уже коснулось края земли. Немедля более вытащила из-за спины осиновый колыга, оттолкнув с дороги мельника, побежала в дом. Кот с Никитой не отставали. За ними бежал Наума и еще пару мужиков посмелее. В горнице на столе стоял украшенный полевыми цветами гроб. В гробу лежала девушка, обряженная в красивое шелковое платье. Видимо, отец баловал единственную дочку, покупал дорогие наряды. У деревенских я таких не видела. Распущенные волосы мягкими локонами обрамляли белое, словно фарфоровое личико. Девушка словно спала. А ведь она померла около двух недель назад. Безутешный отец не нашел в себе силы похоронить свою любимицу. Значит, покойницу не отпевали. Сдается мне, что покусана она была кем-то из проходящего здесь обоза. Кто-то пообедал красивой деревенской девчонкой и отправился дальше. А упокоиться ей не дал родной отец. Вишь, и не дышит даже, а так как живая, проговорил один из мужиков. Покойница открыла глаза и села. Мы застыли, не шевелясь. У Периха переводил безумный взгляд с одного лица на другое, видимо, не могла решить, с кого начать. Мужички тоненько ойкнули и отступили на пару шагов. Тварь вылезла из домовины, стала на четвереньки, поводя головой из стороны в сторону. Глаза её налились кровью и засветились в полумраке комнаты. На руках отрасли длинные острые когти. Колени на ногах с хрустом вывернулись в обратную сторону. Мужики отбежали поближе к выходу. Страх накрыл меня волной. Медленно Пять из прошептала своим: "Отходим". Упыриха прыгнула в мою сторону. Я отшатнулась. Только клочки моего праздничного сарафана повисли на когтях чудовища. Ну, туда ему и моя дорога. Завтра прикуплю себе штаны, если выживу. Ну, чтобы нам не прийти пораньше и не упокоить чудовище, спящим в гробу. Ну, как говорится, не свезло. Я посильнее сжала свое единственное оружие осиновый кол. У меня был единственный шанс с первого раза попасть в мертвое сердце у парихи. А тварь между тем готовилась к следующему прыжку. Она не сводила с меня голодного взгляда. Изощерённого острыми зубами рта послышалось рычание. Краем глаза заметила Никиту, заходившего поганой нечисти за спину. Выставила перед собой осиновый кол, крепко держа его двумя руками. Надеюсь, моя брошечка не подведет и не даст нечисти до меня дотронуться. Нельзя дать упырю, покусать или поцарапать себя. Никита остановился за спиной нечисти, собираясь вонзить альсиновый кол ей в спину. Тварь что-то почувствовала, замерла и начала медленно поворачиваться. В этот момент я с криком "Ура!" кинулась вперед и нанесла удар. Дерево легко вошло в мертвую плоть. Покойница мешком осела на пол. Я всем весом навалилась сверху, проталкивая заостренное дерево глубже, пока кол не вышел с другой стороны. Тело упырихи Парихи истончилось, усыхало на глазах, превращаясь в мумию. Вскоре от той, что была когда-то Марысей, осталась только кучка костей, обтянутых сухой, словно старый пергамент кожей. Меня слегка потряхивало от пережитого. Быстро взяла себя в руки. Велела мужикам разжечь большой костер. Останки нужно сжечь до рассвета, а пепел развеять на грани земли и воды. Хорошо, что речка рядом. Подойдет небольшой островок или отмель. Нашли в доме большое покрывало. Вдвоем с Никитой рогатиной закатили на него останки упырихи. Взявшись за углы, отнесли в разведенный костер. Пламя полыхнуло до небес, пожирая поганую нечисть, освобождая душу бедной девушки. Погребальный костер быстро догорел. Также вдвоем собрали оставшийся пепел и отправились к реке. Кот с нами не пошел, остался с наумом. Никита сыпал пепел на границе земли и воды, я читала отпускающий заговор. Закончив, я посмотрела на парнишку. А он ведь за сегодняшний день повзрослел, совсем взрослым мужчиной стал. Вон, как мне помогал, у порихи не испугался, настоящий защитник. Стоило только чуть расслабиться, как меня настиг откат. Еле переставляя ноги от усталости и пережитого, Дошла до ожидавших нас у моста кота и Наума. Меня покачивала, шла на автопилоте. Наум, посмотрев на мои учение, хмыкнул и подхватил мою измученную тушку, закинув на плечо словно мешок с картошкой. А я что? Я ничего, я совсем не возражала, на все согласна, лишь бы доставили до места назначения. Сгрузив меня у порога таверны, Наум помахал рукой выглянувшей на шум Марфи, и ушел. Марфа, охая и причитая, протирала мокрым полотенцем выпачканная золой мою чумазую моську и руки затем приобняв за плечи отвела меня в комнату переодела в невесть откуда взявшуюся длинную до пола рубаху и уложила в кровать подоткнув на напрочьение одеяло упыри кикимеры привидения вурдалаки тролли и даже драконы Все по боку подумала я засыпая завтра шопинг и только шопинг Я честно заработала немножечко чисто женской радости. Завтра идем за покупками.